«Какой счастливый ветер занес вас ко мне, Ваше Высочество?» — спросил мистер Венделер, входя вслед за гостем. «Я пришел по делу», — сухо ответил принц. «Как только мы его обсудим, я попрошу мистера Ролза прогуляться со мною». «Мистер Ролс? – строго прибавил он, — «разрешите напомнить вам, что я еще не садился». Священник с извинениями вскочил на ноги. Тогда принц сел в кресло у стола. передал свою шляпу мистеру венделлеру от трость мистеру Ролзу и, предоставляя им, словно лакеем прислуживать себе, заговорил. «Я пришел, как уже сказал, по делу. Приди я сюда для удовольствия, мне были бы очень неприятны и ваш прием, и еще больше ваше общество». «Сэр», — обратился он к мистеру Ролзу, «вы вели себя неучтиво со старшим по положению. Вы же, Венделер, встречаете меня улыбками». — Отлично знаю, что ваши руки замараны бесчестными поступками. — Не перебивайте меня, — прибавил он повелительно. — Я пришел сюда говорить, а не слушать, и вынужден просить вас выслушать меня с уважением, а все мои требования выполнить неукоснительно. — Самый короткий срок. Ваша дочь должна обвенчаться в посольстве с моим другом Фрэнсисом Скримджером, которого ваш брат открыто признает своим сыном. Вы обяжете меня, выделив не меньше десяти тысяч фунтов приданого. Вас самого? Я посылаю всем. Ждите от меня письменных распоряжений по существу важного дела, которое поручается вашим заботам. А теперь, сэр, ответьте мне напрямик. Принимаете ли вы мои требования? Простите меня, ваше высочество, сказал Вендер. И разрешите почтительнейше задать вам два вопроса. Разрешаю, ответил принц. «Ваше Высочество», — продолжал свою речь диктатор, — «вы назвали мистера Скримджера своим другом. Если бы я только знал, что вы почтили его своей дружбой, поверьте, я отнесся бы к нему с должным уважением». «Хитрый ход», — сказал принц, — «но он вас не выручит. Вы получили мои приказания. Они остаются по-прежнему в силе, даже если бы я познакомился с этим джентльменом только сегодня». «Вы, Ваше Высочество», — «Уловили мою мысль со своей обычной проницательностью», — заявил Вендерер. «Далее я, к сожалению, обратился в полицию для розыска мистера Скринджера по подозрению в краже». «Взять мне обратно свое обвинение или настаивать на нем?» «Как вам угодно», — ответил Флоризель. «Это дело вашей совести и законов этой страны». «Дайте мне шляпу. А вы, мистер Роллс, дайте мне трость и идите со мной». «Спокойной ночи, мисс Венделев!» Обратившись к Венделеву, он добавил, «Считаю ваше молчание знаком безоговорочного согласия». «Если мне не удастся ничего сделать, — ответил старик, — я подчинюсь. Но я открыто предупреждаю вас, что без борьбы не сдамся». «Вы старый", сказал принц, — но годами не скрасит порока. В старости вы безумнее иного юнца. Не сердите меня». Я могу оказаться суровее, чем вы думаете. Впервые мне приходится в гневе становиться вам поперек дороги. Смотрите, чтобы это было в последний раз. И, подав священнику знак идти за собой, Флоризель вышел из дома и направился к садовой калитке. Диктатор освещал им дорогу, следуя сзади со свечой, и снова сам отомкнул сложные засовы, при помощи которых надеялся уберечься от непрошенных гостей. «Так как вашей дочери сейчас здесь нет...» — промолвил принц, обернувшись с порога. — Я могу сказать вам, что понял ваши угрозы, но попробуйте только пальцем шевельнуть, и вы навлечете на себя скорую и неминуемую погибель. Диктатор ничего не ответил, но когда в свете уличного фонаря принц повернулся к нему спиной, он в безумной ярости погрозил кулаком. Через миг, скользнув за угол, он уже со всех ног бежал к ближайшей стоянке фиакра. «Здесь, — говорит мой арабский автор, — цепь событий уводит нас прочь от дома с зелеными ставнями. Еще одно приключение, — добавляет он, — и мы покончим с алмазом Раджи». Это последнее звено цепи называется у обитателей Багдада «Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком».